Антракт. Записи некой жрицы. Как говорят, война — единственное средство несовершенных людей восстать против своего Создателя. Звучит, может, и солидно, но как же обидно, когда твои творения только и делают глупости. Но как бы бог не печалился, люди воевать не прекратят, если бы такое было возможно, человечество уже бы вступило в мир без войн. Да и бог, похоже, не такой всемогущий, как думают люди, иногда допускает вот такие ошибки. Может и странно верующий говорить подобное, но я служу Богу знаний. Есть мнение, что война – двигатель прогресса. А кто-то считает, что когда Бог создавал человека, он тайком заложил в него семи войны. Я Ляпис, верующая, но ради знаний война всё же нужна. Из-за моей мысли кара меня пока не постигла, хотя, может, этот момент и не за горами. Мы оказались втянуты в войну между Империей и Королевством, правда, меня не особо волнует, кто всё это начал». Народы на континенте постоянно ссорятся, и мы оказались втянуты только в этот конфликт. Если какая-нибудь страна привлечёт внимание Великого Повелителя Демонов, и он решит вмешаться, то настанет конец света, так что в этом никакого смысла. Людям стоило бы увидеть Великого Повелителя Демонов хотя бы разок. Тогда бы у них всякое желание воевать отпало. Хотя среди демонов есть те, кто знают про него и всё же воюют, так что и с людьми придётся постараться. Хотя это не так уж все и важно — В этот раз наша цель встретиться с бывшим командиром господина Рорана Юрием Мудшилдом. Господин Юрий оказался пожилым, но очень впечатляющим генералом. Он был командиром отряда наёмников, потому человеком довольно хитрым, но после уничтожения отряда смог продвинуться до генерала Империи, значит ведь правда хитрый лис. Или генералом так просто стать? Господин Роран сказал, что я нормально представилась. Я как бы и не собиралась странно представляться, но раз уж сказал, я добавила хитринку. И я не думала, что они это проигнорируют. Когда же господин Роран наконец станет любвеобильным? Ещё умеющие сражаться служанки... Это нормально, господин Роран. В земле великого повелителя демонов ты ведь много таких видел. Мы обменились информацией, и господин Юрий попросил нас что-нибудь сделать с огненным магом, который уничтожил штурмовой отряд. На самом деле это злое божество по имени Рейс, но мы ничего не говорили империи о злых божествах, Если бы сказали, что она злое божество, существующее со времён древней цивилизации, страна бы сама стала действовать, а может, они бы просто не поверили нам. Иногда болела голова от мысли, что такое существо поблизости, но при том, что они обычно расхаживают где-то, я уже относилась к этому нормально. И Вообще странно, что это стало нашей обыденностью, но всё странно уже часть нашей обыденности. Люди склонны приспосабливаться. В общем, чтобы быть способными противостоять госпоже Рейс, Вместе с двумя другими злыми божествами, Гулы и Луксерей, мы отправились к пещере. Здесь и так было прохладно, но по пути резко похолодало, и ему могли замёрзнуть насмерть. Тут мне не особо хочется рассказывать о том, что было. Сейчас я краснею, думая, почему так поступила, но тогда я считала, что должна была. Не стоит действовать так грубо, но я всё ещё неопытна. Из-за того, что цель была близка, погода вела себя странно, это прямо ощущалось в холодном воздухе, Но тогда мы ещё не понимали, почему так происходит, а всё непонятное пугает, потому я ни о чём не жалею. Хорошо, что господин Роран настоящий джентльмен. Если бы мы поддались моменту, я бы какое-то время не могла смотреть ему в лицо, а этот опыт остался бы травмой на всю жизнь. Мне кажется, что само пространство исказилось, и господину Юрию наверняка было об этом известно. Мы переместились неизвестно куда и оказались у нужной нам пещеры. В пещере непонятное силовое поле оттолкнуло злых божеств, но когда прошёл господин Роран, оно пропало, точно его и не было. Кто же такой господин Роран? Настоящая загадка. Не могу утверждать, что силовое поле пропало из-за него, но почему-то мне кажется, что дело именно в нём. И вряд ли это мне кажется. Мы прошли дальше и наткнулись на дверь, которая не должна была пустить посторонних, и когда господин Роран коснулся её, она исчезла, будто не настоящая. Конечно, после такого начнёшь думать, что господин Роран не просто какой-то наёмник. А за дверью нас ждал Фальшион, Магический инструмент, создающий холод. Такие вещи должны быть под замком, и так просто их не получить, а господин Рорен просто взял и вытащил его из земли. Всё же кто он такой? Пока я думала об этом, за спиной прозвучал голос злого божества. Это появился злое божество Гордыню Супербия. Даже вместе с обжорством и похотью спроводить его было бы сложно, но Гордыня оказался тем, с кем можно легко договориться. Из-за того, что он изначально смотрел на нас высока, Был неосторожен, и провести его оказалось просто. Весь ужас великого повелителя демона в том, что он обладает огромной силой, при том выглядит легкомысленно, но при этом не поколебём. Хотя, наверное, не лучшее сравнение. В общем, если бы сражались, то понесли бы потери, так что мы использовали только что добытый фальшон из в ледяной пещере господина Супербио и сбежали. Мы провалили задание господина Юрия, но хоть жизни сохранили. Пока Гордыне Нинакова смотреть свысока, он ничего не может потому какое-то время за него можно было не переживать, однако мы лишились возможности противостоять госпоже Райс. Мы думали, что делать, когда госпожа Гула в обмен на гостиницу и еду предложила использовать злое божество Лени Дауну против противницы. Мы уже встречались раньше, и я сомневалась, что он что-то сможет против госпожи Райс, но госпожа Гула была уверена в своих словах. Только она сказала, что уговорить его будет непросто, и мы должны отправиться вместе с ней туда, где они все живут». «Злые божества могут легко попасть в своё убежище, но вот мне и господину Рорену так просто до туда не добраться. Потому мы стали думать, как нам туда попасть, и тут как раз вовремя пришло письмо от господина Юрия. В письме была карта с отметкой, чтобы мы шли туда, и я всё не понимаю, откуда он с нами наблюдает. Других вариантов у нас не было, потому мы отправились в указанное место. Там была обрушившаяся церковь, она принадлежала богу знаний, которому я служу, и там мы нашли шифры времён древней цивилизации». И то, что было сложно разобрать злым божеством, спокойно прочитал господин Роран. Оказалось, что способ расшифровки он узнал от господина Юрия. «Кто же он такой?» Господин Роран разгадал загадку, а я всё думаю, когда он начал за мозги в нашей группе отвечать. «Это ведь моя роль, а он у меня работу забирает». Пока я думала об этом, мы добрались до врат злых божеств, тех, которые вели в их жилище и которые избежали уничтожения от рук хозяев. Госпожа гола привычным образом активировала врата, «И что за ними, я так и не узнала. Первым вошёл господин Рорен и тут же вылетел, так что я сразу же его поймала. Господин Луксери? Кажется, его кто-то пнул. Должен понимать, что ему ещё миллион лет расти, чтобы обскакать меня и поймать господина Рорена. А ещё я узнала, что опасно для жизни шутить над домом госпожи Гулы. Лично я ничего не видела, потому утверждать не могу, но похоже, он смущает. Раз она стесняется, значит, так и есть, но и решила не думать об этом». Женщина снова открыла проход, и теперь мы оказались в пустой комнате, в центре которой лежал господин Дауна. Я думала, что получить помощь от того, кого называют ленью, будет очень сложно, но господин Дауна согласился. Мы спросили, почему, и он признался, что ему было неловко от того, что после своего побега он обрушил на нас стену. Злые божества добавили много хлопот господину Рорану, этот оказался самым правильным среди них. Чтобы загладить вину, господин Дауна согласился помочь». «Господин Роран не сильно переживал из-за того, что было, но хорошо, что нам согласились помочь, и вместе с господином Дауна мы вернулись в город. Из-за небольшой ссоры господин Роран пристранил всех с помощью силы Короля Безжизненных, из-за чего случился инцидент, о котором мы узнали у господина Юрия. Я хотела узнать, кто же такой господин Юрий, но на носу была война с королевством. Мы должны были сражаться, потому пришлось отправиться в путь, и там мы встретили того, кого не ожидали увидеть». Оказывается, господин Крас тоже примкнул к войскам Империи. Несмотря на характер, он является выдающимся авантюристом, и солдаты почему-то превозносили его. Оказывается, он смог прогнать госпожу Рейс. Если это правда, то это действительно невероятно, но, как выяснилось, снова проявилась его дурная привычка, и господин Крас попытался соблазнить госпожу Рейс прямо во время сражения. К тому же у него получилось. Вот только девушка заметила, что с ним были ещё три спутницы, и она станет лишь одной из них, что её разозлила, правда она не взорвалась, а смутилась и сбежала. вот солдаты подумали, что господин Красс прогнал вражеского мага. Вполне в его стиле. А госпожа Рейс оказалась довольно невинна. И ещё мне кажется, что одной из спутниц господина Красса, женщине-рыцару Лейли, всё же стоит не только о внешности думать, но и на характер обращать внимание. Началось сражение между Империей и Королевством, и принявший в ней участие господин Рорен прямо оживился. Было так приятно видеть, как он рубит вражеских солдат одного за другим, вот только враги теряли здесь слишком много людей и стали стягивать войска, из-за чего бреши в обороне появились в других местах, а именно там, к нашему удивлению, показалась госпожа Рейс. Пока господин Кра снял господина Дауну, способного остановить врага, её обездвижил паук Ник. Он сильный паук, но я даже не ожидала, что он сможет остановить злое божество. Буду недооценивать и же в кока не окажусь. Вот что значит паук, привязавшийся к господину Рорану. Благодаря выигранному негум времени мы смогли привести господина Дауну, и теперь он выступил против госпожи Райс. Его способность неподвижности оказалась просто невероятной. Он лишил всех вокруг желания делать хоть что-то, и все застыли, вот только эта сила действует вообще на всё, живое и неживое. Мир вокруг господина Дауны в прямом смысле замёрз, огонь госпожи Рейс не был исключением, ничто не могло сопротивляться, всё лишилось возможности двигаться и замёрзло» от такого не защититься. Конечно, находившийся в самом центре господин Дауна тоже замёрз, но у него невероятная сопротивляемость ко всему, потому даже замёрзший он не умер. И вот госпожа Рейс оказалась обезврежена, а уступавшая без неё армия королевства не выдержала напора Империи и отступила. В итоге, пока госпожа Рейс оставалась под воздействием силы господина Дауны и с ней можно было договориться, её отдали на попечение господину Красу. Пока она оставалась без силы, не может убивать, От неё самой можно было избавиться, но господин Рорен решил, что у господина Краса получится убедить её. Если кто в случае неудачи пострадает, то он, а это меня не тревожит. Так всё и решилось, и теперь мы вернёмся в кафу и возьмёмся за нормальную работу авантюристов. А? Кажется, что-то забыла. А что же это? Ну, раз не могу вспомнить, значит, это не так важно. Может, как-нибудь вспомню. Ну и на этом, думаю, в этот раз я закончу. Конец 14 книги читал. Адреналин